В схожей интонации выписана следующая сцена. Старый, писатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков поклонами. «Пиво есть? Уже нет, господин Козак? Мы за деньги». «Езус Мария! Да разве я? Ах, господин Козак! Верьте честному еврею, нет пива! Брешешь ты жид!» да, пан, Козак, я уже говорю!» «Ты вот чего досадливо перебил Крючков и полез в карман Шароваров за потертым кошельком». Ты дай нам, а то ругаться зачну. Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутая трубочкой века и пошел в сене. Спустя минуту принес влажную с ячменной шелухой на стенках бутылку водки. А говорил нету. Эх ты, папаша. Еврей лукав. Казак не верит ему никогда и порой по делам. Повстанческое движение на Дону сразу было настоено на антисемитизме, как одной из составляющих. Казаки, принявшие большевистскую сторону, должны были как-то выправить свое отношение к еврейству. На первом съезде казаков-фронтовиков в 1918 году происходит следующий разговор между Мелиховым и Токином. «Кто это?» — вытягивая гроблястую руку, допытывался у Григория Христоне. «Щеденко — командиру большевиков. А это?» «Мандельштам — от Кель с Москвы». Никакой необходимости у автора называть Мандельштама из Москвы нет, но Шолохов упоминает эту фамилию, отлично понимая, зачем это делает. Казаки решают свою судьбу, но за этим присматривают еврей Мандельштам и Хохол Щегенко. Большевик и казак Михаил Кривошлыков, приехавший с Подтелковым в Новочеркасск провозгласить власть большевиков, на вопрос Каледина «Как понимать вас, когда во главе Совета стоят нахамкисы и им подобные», Ушелухова отвечает. Им доверила Россия, доверяем и мы. Будете ли иметь с ними сношение? Да. Ответная реакция была неизбежной. Старый казак, призывая земляков к антисоветскому восстанию, говорит, отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются жидовские комиссары. Попадает в плен отряд Подтелкова и Кривошлыкова, февралев, Старик-старообрядец Милютинской станицы вскочил, как подкинутые пружины. «Расстрелять всех!» Он по оглашенному затряс головой, оглядывая всех изверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал. «Нету им, христопродавцам милости! Жиды, какие из них есть, убить, убить, распять их, в огне их!» Показателен последний в день Казни — разговор Подтелкова с Мелеховым. — Что же, расстреливаешь, братков? — Обернулся? — издевательски спрашивает Григория Подтелков. Мелехов в бешенстве отвечает. — Ни одному тебе живые шкуры дубить. — Отходился ты, председатель Донского совнаркома. Ты поганка казаков жидам продал, понятно? И что сказать? Мелехов говорит все это будто с чужого голоса, Едва ли он хоть раз думал о еврейском вопросе всерьез. Но так уж повелось, евреи казакам не товарищи. Пока Григорий был у красных, он молча решил для себя, что евреи такие же люди, только на свой лад. В минуту страшного стыда и страшной боли с дна души всколыхнулась древние казачья. Но довод этот он приводит не от ума, а от болезненной безысходности. Подобное не раз еще прозвучит в романе. На мишку кошевого казаки кричат: Ты, сукин сын казачества жидам в кабалу хотел отдать? Ты, в зубы тебе, и все вы такие-то хотите искоренить нас? Ага, вон как! Чтоб по степу жиды и фабрик своих понастроили, чтоб нас от земли отнять. Другой показательный эпизод, ушедший от красных в белые, а потом дезертировавший и от белых Григорий Мелехов, сидит у Аникушки в гостях. Заглянувшие в гости красноармейцы решают убить Мелехова, они опознали в нем офицера. Некоторое время спустя Мелехов рассказывал Ивану Алексеевичу Котлярову. «За погоны возгорелось дело. Ушел за дон, руку одному жидку попортил трошки. Они за это пришли домой, все мое дочество забрали». Разговор переходит на иное, но какой мимолетом глубинный укол нанесен Шолоховым? «Пришли домой». И все мое дочество забрали. Вроде бы речь про красноармейцев, но о последнем в рассказе идет жедок, и мстят именно за его раненую руку разором чужого дома. Но все-таки, кто же конкретно имеется в виду под этим местоимением «они»? Описывая приход отряда Красной Армии в и Шолохов определяет этнический состав пришлых. Красногвардейцы, на треть разбавленные китайцами, латышами и прочими иноземцами, расположились за хутором. Немногим позже Аникушка рассказывает Пантелею Прокофьевичу. «Красные подходят к вешкам, нехорошо идут, режут людей. У них жиды да китайцы, загреби их в пыль. Чужаки идут, даже пусть две трети из них москали, и среди москалей попадается свой вчерашний брат-казак все одно чужаки. Так думало казачество». Однако дед Коршунов, читая Мелехову библейские пророчества, выбрал одно особое место – Уразумел грешака, с северу придут и вязы вам, Вавилонщикам, посворачивают. И дали слухай. в те дни и в то время, глаголит Господь, придут сынове Израилевы, Тии и сынове Иудины, в купе ходящие и плачущие, пойдут и Господа Бога Своего взыщут. Овцы погибшие, бывшие люди мои, пастри их, совратиши их. «И сотворише сокрытися по горам, с горы на холм ходише. «Это к чему же? Как понять?» – спросил Григорий, плохо понимавший церковно-славянский язык. «К тому, поганец, что бегать вам, смутителям, по горам?» Коршунов зачитывает из Ветхого Завета книга пророка Иеремии, глава 50 «Не только Григорий, но и дед едва ли во всей полноте понимали смысл написанного». Но, кажется, деду была важна едва разбираемая на слух связь. Придут сыновья Израилевы, дети Иуды, и людям, совращенным глупыми пастырями, придется скрываться. А пастыри эти – казачьи атаманы, решившие восстать против Москвы. При всем том, что у Еремии речь, конечно же, не про того Иуду, что предал Христа, но дед Гришака слышит свое и ставит на вид Григорию. Не затевайте ссоры с русской столицей, кто бы оттуда ни явился, даже если это сыновья Израилевы. Очередной в четвертой книге романа «Душевный слом» у Григория происходит ровно на той же теме мародерства, с которой евреи появились в его романе, и здесь снова фигурируют часы. «Что там было? Казачки и офицеры сгрузились добром», — хвастливо рассказывал Семак. «Я и в Балашове побывал, как пошли жидов тристь, смех». Из моей полусотни один лавкач по жидам 18 штук карманных часов насобирал, из них десять золотых, навешал сутен кот на грудях, ну, прям самый что не на есть богатейший купец. А перстни и колец у него оказалось не счесть, на каждом пальце по два да по три. Григорий указал на раздутые переметные сумки Симака, спросил, а у тебя это что? Так, разная разность. Тоже награбил. Ну, ты уж скажешь, награбил. «Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал. Возьмете город на двое суток, он в вашем распоряжении. Что ж, я хуже других». Брал казенное, что под руку попадалось. Другие хуже делали. «Хорошие вояки», — Григорий с отвращением оглядел добычливого подхорунжего, сказал. «С такими подобными, как ты, на большой дороге под мостами сидеть, а не воевать. Грабиловку из войны учинили, эховые сволочи. Новое рукомесло приобрели». А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас, и с вашего полковника. За что же это? За это самое. Кто же это могет спустить? Кто чином повыше? Симак насмешливо улыбнулся и сказал. Да, они сами такие-то. Мы хоть в сумах везем, да на повозках, а они цельными обозами отправляют. А ты видал? Скажешь, что же, видал? Сам сопровождал такой обоз до да Ерыжинской. Одной серебряной посудой, Чашков, ложков, был полный воз. Кое-какие из офицерьев налетывали. Чего вы везете? А ну, показывай. Как скажу, что это личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем». «Чей же это генерал?» – щурясь и нервно, перебирая поводья, спросил Григорий. Семак хитро улыбнулся, ответил. «Позабыл его фамилию. Чей же он, дай бог памяти...» «Нет, замстил, не вспомнил». «Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелеич. Истинная правда, все так делают». Я и шо промежду других, как ягненок, супротив волка, я легочко брал, а другие телешили людей прямо средь улицы, жидовок сильничали прямо напропалую. Если это воровское, по сути своей, бандитское начало в казачестве в 1914 году Мелихова едва трогало, то к 1920-му происходящее слиплось в омерзительный ком. Грабят, насилуют евреек, не ведают стыда. И белые офицерье, и целые генералы подишт, туда же ничем не лучше. Уже не часы отнимают, а целыми вазами везут чужое. Окончательное прозрение Григория снова, хоть и не напрямую, связано с еврейской темой. Событие происходит, когда Мелихов находится в банде Фомина. В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицевого парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из распосов Фомин установил, что парень, житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон. «Ты кто таков по роду племени? Армянин или булгарин?» спросил Фомин. «Нет, я еврей», — замявшись, — ответил парень. Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал, «Ну что ж». «Еврей так еврей. Мы и такими не гребуем. Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь, нет? Научишься. Дадим попервам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит». Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину. «Ты одурела ли шутки шутишь?» — крикнул он, насаживая коня. «На черта ты мне жида прислал. Не принимаю. Нехай метется на все четыре стороны». «Возьми, возьми его, все счетом больше будет», — спокойно сказал Фомин. Но Чумаков с пеной на губах заорал. «Не возьму, убью, а не возьму. Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись». Пока они спорили и придикались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и крышистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал. «Вон, видишь за хутором бурьян старюка». «Беги туда рысью и ложись, лежать будешь, пока мы уедем отсюда, а как уедем, вставай и дуй куда хочешь. К нам больше не подходи, убьем, ступай лучше в Ростов к мамаше. Не ваше это еврейское дело воевать. Господь Бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку». Евреи не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками... Зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вешенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обредили снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой. Григорий шел к своим лошадям, стоявшему коновязи, но, увидев в стороне густую толпу, направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей тишине он услышал чей-то поучающий рассудительный голос. «Да не так же, Паша, кто так рубит? Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь и сразу приказываю ему становиться на колени. А то стоячего тебе рубить будет неспособно. Станет он на колени, а ты вот так сзади секани его по шее. Нарови не прям рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло, наискось». Окруженный бандитами, Ерудевой стоял на вытяжку, крепко сжимая фес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые зайди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни. Он облизывал нечистые губы и шепеляво-косноязычно говорил «Все понял, родненький, все, так и сделаю». Поставлю на коленочки раба Божьего и шеечку ему перережу, как есть перережу. И штаны вы мне дали, и рубаху, и сапоги. Вот только пальта у меня нету. Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу. Изо всех селов постараюсь. Убьешь какого-нибудь комиссара, вот тебе и пальто. А за раз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили, — предложил один из казаков. В глазах юродивого расширившихся и одетых мутной наволочью мелькнул животный страх — Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу», — подумал он охваченной тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь. Никакой ксенофобии здесь, конечно же, нет, просто Шолохов рисковал называть вещи своими именами, порой и этого вполне достаточно посмевший безо всяких прикрас подавать национальные вопросы в своей прозе, шумно разругавшийся с Оренбургом в годы Великой Отечественной, не оставивший без саркастического внимания его оттепельные ожидания, ввязавшийся в спор о псевдонимах и ставший центром русской партии Шолохов, был помечен как ксенофоб. Будто в кривом зеркале шолоховская ситуация отражает вопрос есенинской гибели с несусветными версиями об убийстве поэта еврейскими комиссарами. Слишком заметная часть сторонников версии убийства Есенина – люди, озабоченные еврейским вопросом. Им смертельно надо, чтобы Сережу жиды загубили. Без этого их картина мира не полна. С другой стороны, добрая половина сторонников версии о Шолоховском плагиате – русскоязычная литературоведение израильского разлива. Некоторые ему так и не простили известной репутации – у Шолохова, как мы помним, был свой постоянный редактор Юрий Лукин. Горький считал его одним из лучших редакторов в Советском Союзе. Многолетний редактор – это как лечащий врач, он все знает про автора. Лукин слышал и понимал шолоховский строй речи, знал наизусть допускаемые им ошибки, идеально помнил иную мелкую фактуру их работы, посему версии о плагиате считал проявлением человеческого нездоровья. Он вспоминал, как однажды с болью спросил у Шолухова «Эти вновь возникшие слухи, чем они объяснимы, Михаил Александрович? Завистью?» Шолухов ответил «Да, но зависть бывает хорошо организованная». Лукин отлично понял, о чем ответ, поэтому в своих мемуарах посчитал нужным объясниться. Иной раз Шолухову стараются приписать несправедливое деление людей на наших и не наших по национальному признаку. Назову несколько имен его друзей. Когда писатель ездил в Швецию и Японию, с ним, как правило, был Леон Мазрухо, ростовский кинематографист и фотограф, у которого накапливалась едва ли не самая обильная и самая драгоценная фотоархивная коллекция по Шолухову. Она копилась годами. Друзьями Шолухова были поэт Григорий Кац и прозаик Михаил Штительман. Мы могли бы дополнить этот список самым главным шолоховским корреспондентом Евгении Левицкой и ее дочерью Маргаритой, неоднократно бывавшей у Шолохова в гостях, и закадычным приятелем Бабелем, и несостоявшейся любовью Эммой Цесарской. Да мало ли еще кем. Но разве списком друзей в таких случаях спасаются? Он лишь распаляет оппонентов. Оппоненты никогда не успокоятся. Речь о системе доказательств уже не идет. Тут словно бы иной символ веры. Симптоматично, что в Шолуховском вопросе сошлись навек, казалось бы, разлученные представители разных сословий, к иногородним присоединились обуянные версии о плагиате представителей казачьего сословия, однако причины их въедливого интереса тоже, увы, лежат на поверхности. В последние десятилетия XX века Донское казачество накрыло новая волна антибольшевистских настроений. Ряду изыскателей Донского разлива показалось, что коммунист Шолохов не пригоден для того, чтобы являться автором подобного романа. Так Шолоховскую прозу приносит в жертву антисоветскому реваншу. Парадокс здесь состоит в том, что непосредственные участники событий восприняли сочинение Шолохова совсем иначе. В «Тихом доне» описан атаман войска Донского генерал-писатель Петр Краснов. Образ его никак нельзя расценить как положительный. Несмотря на это, Краснов был уверен не только в авторстве Шолохова, но и в точности авторского взгляда. В конце Второй мировой в Северной Италии писатель Борис Ширяев говорил с Красновым о Шолохове и записал разговор. «Атаман сказал тогда, «Это исключительно огромный по размерам своего таланта писатель, и вы увидите, как он развернется еще в дальнейшем. Я столь высоко ценю Михаила Шолохова, потому что он написал правду». На вопрос Ширяева «Значит, и то, что написано им о вас, ваше высокопревосходительство, тоже глубоко правдиво?» Краснов ответил «Безусловно, факты верны. Освещение этих фактов, должно быть, и оно соответствует истине, ведь у меня тогда не было перед собой зеркала». Еще одним героем шолоховского романа является, напомним, руководитель Вешенского восстания Павел Кудинов. Он также эмигрировал, жил в Болгарии, в 1944 году был арестован органами СМЕРШа, провел 10 лет в советских лагерях. Отсидев срок, по дороге в Болгарию заехал к Шолухову в станицу Вешенскую, но, увы, не застал его. Он минимум дважды обращался к Шолухову с письмами, переписывался с литературоведом Константином Приимой и, хотя имел непринципиальные вопросы к ряду введенных Шолуховым деталей, Кудинову не нравилось, что в число руководителей Вешенского восстания был введен монархист, Никогда не сомневался в Шолуховском авторстве. Более того, относился к Шолухову с подчеркнутым благоговением. Другой пример – походный атаман Донского казачьего войска генерал Петр Харитонович Попов. Он рассказал литературоведу Герману Ермолаеву, что познакомился с этим романом в начале 30-х годов. Первое издание выходило тетрадками и было набрано на машинке. На Дону оно произвело впечатление сильное. Грамотные люди даже заподозрили, что не Ф.Д. Ли Крюков автор романа. И сейчас же прислали мне несколько тетрадок с запросом «Какое мое мнение?». Я прочитал и сейчас же ответил «Нет, автор не Ф.Д. Крюков. Язык не его, и хотя автор бойкий, но, видимо, начинающий. Судя по началу, видно, что автор не казак. Живет он на Дону. Казачий быт изучает». Ермолаев тоже был казачьего происхождения, родился на Нижнем Дону, в семье бывшего казачьего офицера, а во время Отечественной вместе с отцом вступил в фашистскую армию. После окончания войны Ермолаев сумел избежать принудительной репатриации в Советский Союз. Большую часть жизни занимался исследованиями шолоховского творчества и версию о плагиате считал смехотворной.